пятый пункт шейх рахималлаху тааля сказал ман алейхи кафар то есть тот кто ненавидит что то из того с чем пришел посланник саллаху Алейхи салям тот совершает неверие даже если он это выполняет то есть что то аллах панталя приказывает человеку и он это ненавидит почему потому что аллах в спантанах И что-то Всевышний Аллах А.С. прикажет, человеку он это ненавидит, он чувствует к этому неприязнь, это является неверием. Даже если человек делает то, что ему приказал Всевышний Аллах А.С. Однако, в этом вопросе в как сказали уляма, и из них имам Багавы, в это в имам Куртуби, в это в что есть разница в вопросе кур-неприязни или ненависти к чему-то, есть у тебя кур неприязнь или ненависть к какому-то делу из религии Аллах Спанталя, когда человек ненавидит что-то из религии Аллах спонталя, от того или потому, что эта вещь из религии Аллах. Спонталя. То есть кто-то ненавидит молитву как часть какой-то религии, или кто-то ненавидит, допустим, пост, так как это из религии ислама. Вот это является кофр. Почему? Потому что Всевышний Аллах сказал в Коране, «Заликаби аннахум кариху мэн анзаляллаху это потому, что они возненавидели или чувствовали неприязнь к тому, что не спасал Аллах, и Аллах сделает дела отчетные. И поэтому, баракулуфикум, это вещь номер один, то есть... когда человек что-то ненавидит из религии ислама из-за того, что это из ислама. Однако другой вид бывает курга, другой вид неприязни или ненависти к чему-то, из-за того, что Бару человек страдает от этой вещи, или ему эта вещь неприятна. То есть поняли разницу? Непонятно, да? Вот смотри. Первый вид курга, первый вид курга, когда человек чувствует чему-то неприязнь из-за того, что это вещь из религии, это является куфром. А другой вид курга, другой вид неприязни к чему-то или ненависти к чему-то, из-за того, что человек страдает от этого. Из-за того, что человек страдает от этого. Это является дозволенным. Это является дозволенным. Всевышний Аллах говорит, «Кутиба алейкум аль-Киталю вагу ва кургу лякум». Вам Аллах предписал войну, А для вас это неприязнь, или вы чувствуете к этому неприязнь? Почему человек, потому что боится умрет и так далее, что-то с ним случится, ранит, в плен попадут и так далее? У гулякум, вам в этом ненависть, у и может быть вам что-то ненавистно, а вам в этом добро. И даже и даже мало того, что не то, что в этом проблеме, даже человек, который чувствует кур к чему-то, к чему-то неприязнь, но старается все равно выполнять то. Чем он чувствует неприязнь, он берет еще больше вознаграждения. Доводом о этому являются слова Пророка, саллаллаху алейхи вассалям, который привел имам муслим, со слов Абу Хурайры, Рад, Аллаху Аху, Он сказал, «Аля Адуллику, ма, Аля Майярфуллаху Биги Дараджатуа, Яхутту, Бихиль Хатая, Не указать ли мне вам на то, по причине чего Всевышний Аллах Субхану поднимает вашу степень и прощает вам ваши грехи, с сказал: «Аля я рассуллал. Конечного посланника Аллаха. «Колали избаву люду аляль макарих». Смотрите, макари от слова «кур». То есть делать полным свое омовение, несмотря на то, что тебе это неприятно, что ты от этого страдаешь. Как это может быть, допустим, зимой? Холодно, вода холодная, тебе это неприятно, ты от этого страдаешь, но ты все равно делаешь омовение. «Избаву люду аляль макарих». За это ты берешь еще больше вознаграждения. Как говорится, в этом хадисе, барак луфикум. Поэтому большая разница между двумя видами ненависти или двумя видами неприязни. Первая вещь, ненависть или неприязнь, кур, к чему-то из-за того, что это вещь из религии Аллах Субану А другая вещь, Барак-Лауфикум, кур, из-за того, что ненависть или приязнь, из-за того, что человек страдает от этого. Первый вид является куфром, второй является дозволенным, никаких проблем в этом нету. И теперь Барак-Лауфикум хотел сказать, Так как мы из Ахли Сунна вальджамаа, а Баракаллуфикум, Ахли Сунна вальджама, как гласит Кайда, всегда говорят то, что для них, и то, что против них. Поэтому мы хотим тут э, затронуть один маленький вопрос. А это вопрос Бараклуфикум, когда некоторые мужчины, во-первых, по своему невежеству это делает, обманывает своих жен. Обманывает своих жен. Каким образом? В вопросе многоженства. То есть кто-то хочет жениться, и его жена не хочет, он говорит, а, вот тебе на. Ты, значит, чувствуешь неприязнь к многоженству? Ты, значит, ненавидишь многоженство? Значит, ты получаешься кафера. Почему? Потому что Всевышний Аллах سبحانت, сказал «Заликабианнахум каригума анзалаллах» И это потому что они возненавидели или чувствуют неприязнь к тому, что не спасал Аллах, фахбата амалихум, «Сделай дела отчетными», то есть они кафиры. Поэтому, если ты это ненавидишь, значит, ты становишься кафиром. А если же ты любишь это... так как это из шариата, и ты должна это любить, тогда из благочестия, из моего благочестия к тебе, я должен помочь тебе э, совершить то, что ты любишь. И поэтому я приведу вторую жену. Нет, это неправильно, Баракулуфикум. Если женщина ненавидит или чувствует неприязнь к тому, что муж ее хочет жениться на второй жене из-за ревности, из-за ревности, Баракулуфикум, то это заходит в тот вид курга, в тот вид неприязни или ненависти, Аль-Лави Татавваби, то из-за которого женщина страдает, Они из-за того, что это из религии. А если же женщина ненавидит из-за того, что это из религии ислам, тогда это является куфром. А мы знаем, что в большинстве случаев мусульманка, женщина, не любит или чувствует неприязнь к многоженству. Из-за чего? Из-за того, что она страдает. Из-за ревности к мужу, из-за ревности к своему мужу. Аллаху Понятно, да, этот вопрос?